Хельга Петерсон «Дыши мной» Глава 1 а г р е с с и в н ы й звук клаксона ворвался в салон и дал к у ш а Отбился в мозгу, врезался болезненным звоном. и о н поморщился. «Пошел нахрен!» Оторвав руку от руля, он прижал к боковому стеклу выставленный средний палец. Дед в старом седане на соседней полосе начал опускать стекло. Очевидно, решил высказаться. Удачи ему. «Себе п о б и б и к о й рявкнул Иэн и втопил газ. Трехдверная малолитражка послушно пошла на взлет. Дед остался далеко позади. Пусть высказывается в пустоту. «Нечего тащиться по дороге, как на телеге, если не хочешь, чтобы тебя подрезали». Боковое зрение уловило, как сидящий в пассажирском кресле м э т устало прикрыл глаза рукой. «Давай я поведу», — тяжело вздохнул он. «Ну, конечно. Всегда спокойный, всегда собранный двоюродный брат, готов взвалить на себя спасательную миссию, как обычно». «Давай хоть ты заткнешься», — бросил Иен и откинулся на спинку сиденья. Ты устал, у тебя скоро капилляры в глазах полопаются. Просто отвали, Мэтти!» До пункта назначения осталось меньше шести миль. уайт х h й в е н Камбрия. Учитывая, что они в пути уже больше пяти часов, что такое шесть миль? Хотя в глазах и правда мерещится хруст битого стекла. Две предыдущие ночи без сна дают о себе знать. Иэн слишком усердно пытался успеть выполнить заказ, чтобы с чистой совестью уехать. С чистой совестью. Забавно звучит в сложившейся ситуации. Он нервно побарабанил пальцами по рулю, поерзал в кресле. Как Мэтт умудряется сидеть так спокойно? Кажется, он даже вырубился на выезде из Карлайла, но проспал недолго. Уже миль через семь его встряхнул первый автомобильный гудок из последующей череды. И все равно на кремацию они, скорее всего, опоздали. Тетя м е л и с а позвонила минут десять назад и сказала, что крематорий не может дальше сдвигать свой график. Будто это Иэн виноват в том, что поезд задержался и стыковка в Карлайле не состоялась, что пришлось искать прокат и оформлять машину. Поля быстро мелькали за окном. Серый асфальт гладко стелился впереди. Стрелка спидометра уже давно стряслась на границе разрешенной скорости. Однако, судя по всему, можно не торопиться. Можно было вообще не уезжать из Лондона. Если кремация прошла, то впереди маячит только забавная поминальная вечеринка. А она нужна и н у меньше всего на свете. Он ехал пять часов не для того, чтобы есть закуски и слушать, каким прекрасным человеком был Престон Ройс. «Он ехал прощаться с отцом. А если на прощание опоздал, то...» <мирает> Мобильник <мирает> в руках Мэтта издал писк сообщения. <мирает> Брат мазнул пальцем по экрану, вчитался. «Мама пишет». Иэн отвлекся от серого дорожного полотна и покосился на телефон. «Что там?» «Черт!» — шикнул Мэтт. По салону прошел очередной тяжелый вздох. «Сожгли? Езжайте сразу к дому!» — зачитал он. А все-таки надежда еще жила. До этого момента. Твою мать! Ин размахнулся и сильно ударил по рулю. Машина вильнула в сторону. На секунду заехала на соседнюю полосу, но тут же выровнял руль. Со стороны опять раздался резкий звук клаксона. Да иди взад! Средний палец снова припечатался к стеклу. Даже больно! Он тряхнул рукой и уложил ее на руль. И в машине стало тихо. Мэт промолчал тактичный парень всегда таким был. с л е в а мелькнул и исчез указатель на Уайтхейвен и он даже не успел стрельнуть в него взглядом. Ну привет родная дыра пробормотал он глядя прямо перед собой можно разворачиваться и ехать назад. Сейчас Мэтти вздохнет обязательно вздыхать и закатывать глаза его единственный способ показывать недовольство. И он оправдал ожидания. В очередной раз прикрыл глаза рукой. Нас ждут. Кто же? Единственный, кто в у а й т х е й в е н и когда-либо ждал Иена, не ждет уже никого. f Фаер-шоу состоялось, Мэтти. Никому мы не нужны. Ты не можешь вот так свалить с поминок отца? Фыркнул тот. Хочешь поспорить? Мы пробудем там не больше часа. Не устраивай драму. Действительно, никакой драмы Надо бы вспомнить, что годы перевалили за тридцатник И бежать от проблем так себе вариант А иногда очень хочется Как скажешь, мамочка, проговорил он И все-таки начал снижать скорость Черта города, школы, магазины, пешеходные переходы Как бы сильно нервы не били по рукам Наехать на кого-то не возникало желания Маленькие города на побережье живут в своем ритме. Медленном, размеренном, тоскливом. Как же давно он здесь не был. Как же давно. И никогда не собирался возвращаться. Однако в этом Престон Ройс его перехитрил. Взял и умер старый самодур. Знал, что таким образом сможет заманить блудного сына домой. Точно знал. А сейчас придется находиться там, в зале. и стараться не показывать средний палец всем, кто станет на него коситься. А коситься будут все, ведь это Иен, плохой мальчик. Общался с папочкой сквозь зубы и не приезжал в гости. Еще и на кремацию опоздал. Плохой, плохой Иен. Из всей родни рассчитывать приходится, пожалуй, только на Мэтта и его родителей. Вот за их спинами он и будет прятаться. Отличный... Трусливый план. Машина быстро пересекла весь город и выехала на противоположную окраину с обрывами, полями и руинами. Было бы что пересекать. Город протяженностью около четырех миль. Дыра! Она и есть дыра. Холодная, промозглая, ветреная и дождливая. и н не скучал. Абсолютно. Как уехал в двадцать один, так больше и не появлялся здесь. И дальше не появлялся бы, видит Бог. Улицы с домами оборвались. Вперед уходила тонкая двухполосная дорога и будто исчезала в полях. Но это обман. Малолитражка обогнула холм, и взгляду открылось двухэтажное здание из серого кирпича, достаточно крупное для обычного жилого дома, с белыми решетчатыми окнами, широкой парковкой, плоской крышей, огороженной блюстрадой. И все это в обрамлении низкого каменного забора, за которым виднелся немного запущенный газон. Дом на холме. Вообще-то, объективно, он за холмом. Но кого это волнует? Иэн последний раз выкрутил руль, медленно въехал в ворота и свернул на парковку. Сидящий рядом м э т подался к окну и тихо присвистнул. — А здесь стало симпатично. — Ну да, стало. Дела, похоже, шли хорошо. Когда я уезжал, рамы были коричневые, рассохшиеся. Через них свистел ветер и выдувал все тепло. Иэн криво ухмыльнулся. Сколько же денег он вбухал в одни только окна. Парковочное место, как ни странно, нашлось. Ждали родные. Он резко въехал в небольшой проем между двумя пикапами и повернул ключ в замке зажигания. Двигатель послушно заглох. Вокруг стало тихо. Только сейчас Иэн позволил себе нормально посмотреть на фасад дома. Да, он вроде бы тот же, но не совсем. Это больше не заброшенная усадьба с призраками, а вполне милая сельская гостиница. Престон сильно постарался. Он всегда любил эту груду камней больше всего в жизни. «Идем?» Влез в размышления тихий голос м э т а «Разговаривает как с больным». «Как же это злит!» Иэн подавил желание огрызнуться. Промолчал. Рванул на себя ручку, толкнул дверь и выпрыгнул из машины. Морской ветер мгновенно подхватил полы расстегнутой куртки парки и распахнул ее еще больше. Проник под джемпер и заставил поежиться. Под ногами скрипнула галька. Иэн опустил голову, ошарашенно посмотрел вниз. «Галька?» «Все дорожки усыпаны галькой?» «Когда-то здесь была просто вытоптанная от травы земля». «Вот он, секрет успеха!» «Галька и новые окна!» Вторая дверь машины хлопнула. Рядом появились тяжелые ботинки Мэтта. «Ин, ты посмотри!» Он ткнул пальцем вниз. «Он все-таки разорил какой-то пляж на гальку!» Голубые глаза Мэтта в очередной раз закатились». бедняга. «Господи!» — устало выдохнул тот и поскреб пальцами светло-русый затылок. «Да за 9 лет дядя Престон мог все развалить и отстроить заново! Почему нельзя было сделать это, пока я здесь жил?» — скинул брови Иэн. «Не было средств». «Ха! Смешно!» «А потом появились?» Он сунул руки в карманы и втянул голову в плечи. «Нет!» Он считал, что номера должны бронировать просто ради антуража и нехрен вкладываться в благоустройство. «Зачем нам горничная, и Он сдвинул брови и скорчил гримасу. «Ты сам неплохо моешь полы». «Не начинай». Мэтт откинул голову и флегматично посмотрел в серое небо. «Сегодня не тот день». «О да, и никогда не был тот». Ветер подхватил отросшие волосы и начал нещадно трепать. Несколько пряди зацепились за бороду, прилипли к губам. и н вскинул руки, нервно прочесал волосы пальцами и стянул резинку с запястья. Вместо того, чтобы продать убыточную развалину и купить небольшой теплый дом для нас двоих, он держался за эти камни, будто этот д о л б а н ы й майор р а д Он намотал резинку на лохматый пучок и отпустил. «Иэн», — проговорил брат, — руки безвольно упали. «Затыкаюсь», — выплюнул он. «Час, Мэтти, один час, и мы сваливаем». И снова, сунув руки в карманы, он быстро зашагал к низкому одноступенчатому крыльцу. Сзади послышались такие же быстрые шаги по гальке. «Хороший Мэтти, послушный». на первый взгляд странно как они уживаются вместе слишком разные мэт слишком спокойный слишком тихий слишком обстоятельный что ли однако когда у ена закончилась учеба и он в очередной раз переезжал жить стало негде и именно двоюродный брат вдруг позвонил и предложил занять комнату в своей квартире всего лишь за оплату коммуналки и они неожиданно поладили, росли в разных концах страны и почти не общались в детстве и юности, но за последние пять лет выяснилось, что ближе Мэтти и его родителей у Иина никого и нет, ну а теперь уже точно никого. Последняя ниточка, связывавшая с Уайтхейвеном и домом на холме, была сожжена в прямом смысле сегодня. Иэн рванул на себя дверь и влетел в небольшой холл. После промозглого воздуха улицы в лицо пахнуло теплом. Он отошел в сторону, пропуская Мэтта, мельком осмотрелся. Администраторская стойка, лестница, два уходящих в стороны коридора. Стены, обшитые деревянными панелями. Новыми? Или реставрированными? Но, по крайней мере, больше не поеденными жучком. Прелесть! Где-то в глубине дома стоял гул голосов. Со стороны стойки раздался шорох, и взгляд вернулся туда. Из-за нее вынырнула светловолосая, голубоглазая женщина под шестьдесят, и не без труда стала выбираться в проход. Полноватая, но все еще красивая. Она протиснулась между столом и стеной, сделала несколько быстрых шажочков, подлетела к Иену. Секунда — И пышные формы прижались к нему В щеку влетел звонкий поцелуй «Ну, наконец-то!» «Вот кто действительно рад его видеть» и н высунул руки из карманов И на секунду спрятал женщину в объятиях «Привет, тетя Мэл!» Пробормотал он в светлые волосы И тут же разомкнул руки Мать Мэтта отступила, повернулась к сыну и повторила ритуал «Где вас носят, черти?» Она также звонко чмокнула Мэтта и отстранилась. «Все уже собрались. Вас не могли больше ждать. Прости, милый». В голубых глазах затаилась жалость. «А вот это точно лишнее. Что-что? А жалость здесь нужна меньше всего». и н сбросил с плеч парку, швырнул ее на кованую вешалку и обернулся. «Мы старались как могли. Ну что, вечеринка с дымком, да?» Он вскинул брови. «Замолчи, засранец!» Тетя м и л и с а нахмурилась, как злой милый Мишка. Жалость испарилась. «Прояви уважение хотя бы сегодня. Просто н не был золотым человеком, но он все-таки тебя родил». «Великое достижение!» «Ну, допустим, не родил, а сделал!» и и н сунул руки в карманы джинсов. «Для этого ему понадобилось минут пять». Вряд ли он очень страдал. «Иэн!» Желчный пузырь и тот делает камни дольше. Серьезно. Тетя замахнулась, и ее ладонь ощутимо припечаталась к его затылку. Чудесная женщина. «Невыносимый ребенок!» Прошипела она. «Быстро в отцовский кабинет! Тебя заждались!» ь у р н а Не смешно. На этот раз отозвался молчаливый м э т «Разве? Кто еще может меня ждать?» «Не спрашивай!» Тетя м е л и с а устало отмахнулась. «Это какой-то кошмар, но я не должна говорить». «Какого хрена? Брови Иена сами поползли на лоб и остались там. Что еще могло случиться, кроме того, что уже случилось?» «А мы не должны пройти к гостям?» Влез Мэтт, стягивая куртку и аккуратно вешая на крючок. «Очень своевременный вопрос». Иин перевел взгляд на тетку. Та нахмурилась еще больше, хотя, казалось, больше некуда. «Мы с тобой пойдем, но у Иина есть другие дела». Ее глаза с тревогой заглянули в его лицо. «Только держись за сердце, дорогой», прибавила тетя, взяла его за локоть и не сильно подтолкнула к левому коридору. «Как-то слишком много загадочности, «Однако кто он такой, чтобы ослушаться эту женщину?» «Какое сердце, тетя Мэл!» Иэн легко двинулся в заданном направлении. «Мне тридцать. Я каждый день подтягиваюсь и отжимаюсь». «Это не картио», — пробормотал м э т м о г бы и п о д д о к н у т ь доктор Ройс». А в голубых глазах брата отразилась тревога, почти такая же, как в голубых глазах его матери. А это начинает напрягать. Пробуждает какое-то неясное, гаденькое чувство под ребрами. Иэн Круто развернулся и скрылся в коридоре окончательно. Чтобы они хоть ненадолго перестали смотреть вот так. Пусть идут в правое крыло. Там бар, там люди пьют и грустят. И тревогу можно направить на кого угодно. А кабинет... Когда-то был в левом крыле Рядом с другими хозяйственными помещениями Видимо, здесь и остался Иэн быстро прошел мимо трех дверей Без каких-либо обозначений И остановился возле четвертой Последней На темном дереве блестела металлическая табличка Мистер Ройс Владелец Иэн замер Занеся руку над дверной ручкой Глубокий вдох Выдох «Этот кабинет больше никому не принадлежит. Из разрисованной обои в номере три больше ни от кого не влетит тонким прутом по рукам». Иен резко распахнул дверь и сделал шаг в комнату. «Мистер Ройс, наконец-то!» Уверенный мужской голос мгновенно лишил решительного настроя. Тело передернуло, а в ушах раздался звон. и н застыл на пороге. «Мистер Ройс?» «Проходите, мы заждались». «Ну да, он Ройс, но в этих стенах его никогда так не называли». Иен ошарашенно повел взглядом, осматривая комнату. Все те же деревянные панели до середины стены, обои с папоротником. Этим обоям лет двадцать, не меньше. и э н еще помогал разматывать трубки и размазывать клей по отрезанным полоскам. А взгляд пустился дальше. Темный ковер, две катки с высокими кустами, широкий стол и два кресла напротив. Мужчина за столом, черный костюм, белая рубашка, очки, папка. И кто-то в кресле. Спиной к двери, будто подросток. Мальчик — яркий, короткостриженный блондин. На лице мужчины застыло ожидание. — а а и о н все-таки сделал еще один шаг вперед. «Да, и о н н Ройс. Можно просто и о н развернулся, тихо прикрывая дверь. «Быть здесь мистером Ройсом как-то ненормально, наверное». «Как скажете, и о н н согласно прилетело в спину. «Я поверенный вашего отца, Алекс Хилл». Дверь закрылась. и о н н снова обернулся к людям. и поймал на себе взгляд, абсолютно ошарашенный. Парень в кресле обернулся и оказался совсем не парнем, а девушкой лет двадцати с небольшим, с серыми глазами, курносым носом и широким ртом. Привычным к улыбкам. С маленькой родинкой в уголке над верхней губой. Хорошенькая, но абсолютно неуместная в этой мрачной комнате. Взгляд ее серых глаз пораженно прошелся по Иену, сверху вниз и снова вверх. Остановился на лице. Она не моргнула ни разу. Ее будто заклинило. Иен вскинул одну бровь. От двери так и не отошел. «Все нормально?» — выронил он. Только сейчас она пошевелилась. Тонкие руки легли на подлокотнике. Девушка оттолкнулась и начала медленно подниматься из кресла. Невысокая, стройная, если не сказать по-мальчишески, худая, одетая в черные брюки и черную водолазку. Взгляд она до сих пор не отвела. «О, вы же незнакомы!» Снова ожил Хилл. «Это Джема Хант, вдова вашего покойного отца. В мои обязанности входит озвучить вам двоим его завещание». В ушах прогремел выстрел. Сердце зашлось в бешеном марше, отбивая ребра и отдаваясь эхом в животе и горле. Тело парализовало. «Вдова? У старого козла осталась... вдова?»